Глава одиннадцатая Вскоре после ухода Тибора отряд выехал за город, остановившись в паре сотен футов от ворот. Эрига предлагала дождаться Тибора на площади, но Рисан едва не ударился в истерику, и Вент настоял на том, чтобы покинуть город. Смотреть, как юноша постоянно оглядывается по сторонам, как вздрагивает каждый раз, когда под копытом коня хрустнет кость, было жалко и неприятно. Остальные не спорили. Возможно, в душе они тоже желали убраться из места, ставшего огромным кладбищем. Теперь они сидели на траве, все, кроме Рисана, который от еды подчеркнуто отворачивался, жевали сухари и сушеное мясо и переговаривались. «Удивляюсь», — в полголоса сказал Вент. «Ты не побоялся кинуться на шамана с остатками амулета, а от безобидных скелетов трясешься». Рисан обиженно поджал губы. «Нет скелетов». «А вообще от всего. Я нормальный, а вот вы бесчувственные чурбаны. Там бесы сожрали целый город, а вы ведете себя, будто это обычное дело». «Так это когда случилось?» — возразил Вент. «Так можно проливать слезы на всех кладбищах. И вообще-то, и слава богам, на настоящей войне не был, на той, в которой маги участвуют, когда взрывается земля, горит воздух». А любой мертвец может подняться и вогнать в тебя нож, меч или разорвать голыми руками. Вот там действительно страшно». «У нас уже много лет не было таких войн», — возразил Рисан. «Только обычные стычки, без магов. Договор ведь. Маги имеют право служить только императору, они и не участвуют в междоусобицах. Ну, обычно». «У нас таких войн не было», — согласился Вент. «А вот у соседей случаются постоянно». Я некоторое время походил в наемниках, пока не подвернулась другая служба. Знаю, о чем говорю. Ну, наконец, и Тибор. Молодой пират выглядел как обычно, вел себя как обычно, но Венду почудилось, будто это только видимость и нечто, случившееся в городе, не дает ему покоя. И явно не кости на мостовой тому причина. Нашел что-нибудь полезное? — первым спросил Истон. Нашел. Кибор кивнул, но вдаваться в детали не стал. Посмотрел на солнце, уже начинающее клониться к закату. «Как я понимаю, ни у кого нет желания ночевать в городе под крепкой крышей». Несколько парней нервно рассмеялись. арисант пробормотал. «Совсем не смешно. Если нет, тогда отъедем дальше и разобьем лагерь». На привале, уже после ужина, их предводитель достал из поясного мешочка ромбовидный синий камень. — Вот это поможет справиться с черным шаманом. — Это амулет? — спросил Рисан, внимательно разглядывая сверкающий в свете костра камень. — Вроде того. Сработает либо в моих руках, либо у нашего темного. Тибор усмехнулся и бросил амулет-можонку. мажонку. Если при встрече с черным ты переживешь меня, у тебя будет шанс оказаться героем. — Камень жжется? — отозвался тот, перекидывая его из ладони в ладонь. — Да ну, интересно кидай назад, потом расскажу, как им пользоваться». Вент недоуменных моря наблюдал за этим обменом, затем как небрежно сунул Тибор амулет назад в мешочек. чего то ему казалось, что пират должен с большим приоритетом относиться к вещи, способной всех их спасти. На следующий день обнаружилось, что из дома покойного мага Тибор также захватил карту. Закорючки, обозначающие местные руны, никто прочитать не смог, но уже знакомые очертания побережья и местоположение города позволили определить, где они находятся. Путь сквозь слои вывел их из пещеры на краю крупного полуострова, и первые дни они как раз двигались вдоль побережья. Эрега, немного подумав, ткнула пальцем в место, куда им следовало прийти, дальше вглубь материка. «Примерно десять дней», — оценил Тибор расстояние. «Если пространство в слоях накладывается друг на друга, значит, в своем мире мы выйдем уже за пределами великой степи». «Да», — подтвердила жрица, — «окажемся на самом краю пустыни Аннуш. Перед подъемом следует запасти побольше воды». Вент подумал о том, что они с Рисаном похоже, не попадают в ставку великого шамана, а потом еще и о том, что лично он вряд ли решится снова отправиться в степь. «Разве что Тибор действительно убьет, а не просто прогонит черного». В том, что новая встреча состоится, Вент был уверен. Следующие дни прошли без происшествий. Человеческие поселения, как и сами люди, больше им не попадались. То ли здесь никогда и никто не жил, то ли бесы не ограничились только населением города. Вент бы предпочел первый вариант, но подозрения насчет второго крепли. Утром пятого дня на пологом холме вдалеке они заметили очертания высокого каменного здания и нескольких помельче. «Людей не вижу», — сказал Тибор, вглядываясь, — «а сами дома разрушены». «Очередной привет от бесов», — мрачно уточнил Пратос. Ему никто не ответил. Похоже, каждый подумал о том же самом. Дома на холме, как и в городе, время не пощадило. Людей, как и ожидали, не оказалось» по крайней мере, живых, поскольку скелеты нашлись и тут, около двух десятков. Как и в городе, на костях виднелись следы зубов, а черепа были расколоты. «Не потому ли этот мир назван безопасным, что людей здесь вообще не осталось?» Позднее обратился Тибор к Эреге. «Возможно», — после паузы ответила жрица. «Перед путешествием я изучала только основные маршруты и возможные обходные пути», как тот, которым мы воспользовались, но не историю других слоев». Рисан, ехавший неподалеку, слегка усмехнулся и громко произнес. «Однако об этом мире вам хорошо известно, а я еще гадал, почему храмы ледяной богини так богаты». Эрига выпрямилась в седле. «Твои намеки оскорбительны. Мы не мародеры, грабящие мертвецов». «Нет». — Стало быть, выпустившие миры экспедиции вы не снаряжаете? — скептически уточнил юноша. — Нет, не снаряжаем. И хотя это не твое дело, я объясню. Каждый выход в иные слои нарушает гармонию плетений, защищающую наш собственный мир. Открытие дозволяется только при крайней необходимости. — Красивые пустые слова! — фыркнул Рисан и явно собрался продолжить, когда вент, не выдержав, подъехал ближе. «Эрига, прошу прощения, но мне нужно поговорить с другом». Жрица, на щеках которые уже горели пятна гневного румянца, медленно кивнула. «Мы можем поговорить потом», — свысока бросил юноша. «Нет, не можем», — почти прорычал Венты для верности ухватив уздечку коня, Рисана заставил двинуться за собой. «Ты из-за ревности совсем свихнулся», — прошипел воин, когда они оказались там, где Эрига их уже не могла услышать. «При чем тут ревность?» — недовольно ответил тот. «Я всего лишь сказал правду». «Правду?» — закипая, переспросил воин. «Да кому нужна эта правда? Или, думаешь, больше никто в отряде не сообразил, какой источник богатств этот мертвый мир? Все все поняли, но только тебе понадобилось устраивать из этого сцену. — Я сказал то, что посчитал нужным, — без тени раскаяния ответил юноша. — Да, — зло уточнил Вент. — А ты забыл, что мы сейчас полностью зависим от жрицы. Не захочет вести нас в проход между слоями и останемся до конца жизни в этом пустом мире. Вернее, ты останешься. Потому как я с северянкой из-за твоей глупости ссориться не собираюсь. Этого хочешь? — Она? Она не посмеет. Упавшим голосом сказал мальчишка. «Хочешь проверить?» «И знаешь что? Похоже, ты в полной мере унаследовал ту же дурь, что и твоя сестрица, умудрившаяся поскандалить с тангилом. Непонятно только от кого, папаша ваш, граф Аркорм, человек как раз рассудительный». Ресан стиснул зубы, так что на лице заиграли желваки, но ничего не сказал. «Сейчас успокоишься, а потом извинишься перед Эригой. После паузы велел Венд. Юноша гневно сверкнул глазами. «Обойдется! Извинения она от меня не услышит!» Несколько мгновений они с Вендом мерились взглядами, потом воин вздохнул и только покачал головой, вновь мысленно спросив себя, что не дает ему задать нахальному щенку ту трепку, которой тот заслуживает, да хотя бы подзатыльник дать хороший, словно каждый раз за руки кто-то держит.